Глава 33. Когда капитан подошел к зданию контрразведки, ординарец Пробнев с мотоциклом уже ждал его недалеко от входа. Это сразу же успокоило комбата. Значит, проблем с возвращением на батарею не будет. Зам штаба не зря предупредил его, что с возвращением на позиции тянуть не стоит. Бикетов встретил его, размеренно прохаживаясь по кабинету. Он думал о чем-то своем и, казалось, вообще не ожидал, что кто-либо посмеет нарушить его одиночество. На самом же деле эта отрешенность оказалась обманчивой. «Я прошу предельно серьезно отнестись к тому, о чем вынужден спросить тебя, комбат», — с ходу ошарашил его полковник, едва заметным кивком ответив на приветствие. «Готов отвечать, причем предельно серьезно», бодро заверил его капитан, будучи уверенным, что речь пойдет о десанте в районе Акерманской крепости. Он не сомневался, что такая идея не могла ставить безразличным ни одного уважающего себя штабиста. Полковник подозрительно взглянул на комбата как бы пытаясь предугадать линию его дальнейшего поведения, и кисловато улыбнулся. Однако продолжил разговор только после того, как в кабинет вошел незнакомый Дмитрию старший лейтенант. «Так вот, капитан, вопрос предельно простой. Проскальзывало ли в поведении известный тебе баронессы фон лазицкий она же старший лейтенант Лазовская, в ее намерениях, просто в разговорах, что-либо такое, что могло выдавать ее нацеленность на предательство. «Мы ведь уже выяснили, что акт предательства она совершила задолго до того, как попала в поле нашего зрения, в частности моего», — решительно ответил Гродов. «Кстати, забыл представить» следователь контрразведки военного округа, старший лейтенант Космаков, расследующий данное дело по заданию НКВД. «Вами было сказано, уже выяснили». Тут же негромко то ли сам спросил, то ли подсказал вопрос Бекетову старший лейтенант. «Когда и каким образом вы пытались выяснять это и чем была вызвана ваша попытка?» Гродов краем глаза проследил за тем, как, поспешно развернув черную кожаную папку, вошедший пододвинул к себе на приставной столик чернильницу и начал записывать вопрос полковника и его ответ. «Как только стало известно о том, что баронесса вышла из-под контроля, так и выяснили, что вас удивляет». «Я уже отвык чему-либо удивляться», – парировал следователь. «В данном случае меня интересует». «Что вы имеете в виду, когда говорите, что все выяснили?» «Конкретнее, Гродов», — поддержал следователя полковник, — «конкретнее». «Я имел в виду, что во время допроса румынского капитана Алтяну, — объяснил комбат, — взятого нами в плен в районе береговой батареи, был выяснен сам факт появления баронессы в высшем свете оккупантов и ее служба во вражеской разведке». При этом Гродов благоразумно не упомянул об оберштурмфюрере фон Фрайте, который первым принес весть о похождениях баронессы уже по ту сторону границы и фронта, в частности, о ее переходе на сторону врага, а также о младшем лейтенанте Григореску. «Был такой румынский офицер Алтяну? Был!» – подтвердил Бикетов. Он тоже вспомнил о пленнике румынского плацдарма эсэсовцев фон Фрайте, Поэтому при упоминании о капитане Алтяну напрягся, ожидая, заговорит ли комбат о втором своем языке. А ведь ему очень не хотелось бы, чтобы заговорил. И что же удалось выяснить у пленного Алтяну? Старший лейтенант явно входил в роль следователя. «Пленного допрашивал я», — упредил ответ комбата полковник, заставив при этом Гродова задуматься а в роли кого начальник контрразведки выступает здесь, начальником этого преща следственного отдела или тоже последственного. Из моего письменного донесения о сведениях, полученных от этого диверсанта, и началось данное расследование. Но сначала с ним все-таки беседовал комбат, а потом уже вы, — настоял на своем старший лейтенант. «Мой допрос», — ответил Гродов, — касался только задания разведывательно-диверсионной группы, которую румынский капитан возглавлял. Как мы и предполагали, румынское командование интересовала береговая батарея, которую они мечтают захватить невредимой, чтобы сразу же нацелить орудие на порт. Ну а ваше впечатление о допросе, который вел товарищ полковник, «Точнее впечатление от ответов капитана Алтяну о его поведении, насколько правдивыми кажутся его ответы?» «Судя по всему, баронесса Валерия была завербована Абвером задолго до того, как Молдавия вошла в состав СССР», — не преминул высказать свое мнение Гродов, «а значит, задолго до того, как баронесса приняла советское гражданство. Поэтому речь должна идти не о предательстве», а о том, что в течение какого-то времени этот агент сумел продержаться, не будучи разоблаченным. А то, что баронесса решила предаться светской жизни, свидетельствует только об одном — о ее стремлении выйти из игры. «И как, на ваш взгляд, она будет вести себя дальше?» — все еще не считал свою миссию завершенной старший лейтенант. «Будет искать достойного супруга и заниматься благоустройством своего родового замка. Вопрос в другом. Какой из контрразведок ее выход из игры не понравится больше, нашей, германской или румынской?» Следователь едва заметно улыбнулся и метнул взгляд на Бекетова, бессловесно советуясь с ним, как быть дальше. «Неужели меня вызвали сюда только для того, чтобы устроить этот примитивный допрос?» Болезненно резануло по самолюбию капитана. «Таким образом», — молвил он, продолжая удерживать инициативу, «мы столкнулись с уже сформировавшейся разведчицей, которая вряд ли когда-либо осознавала себя советской гражданкой. Считаю также, что, несмотря на ее стремление вырваться из-под опеки Абвера и Сигуранцы», Немцы и румыны, судя по всему, намерены использовать теперь баронессу в качестве агента в своем тылу на оккупированных территориях, во всяком случае до конца войны. «То есть не сумели мы распознать в ней врага?» – заинтригованно рассматривал кончики своих до блеска надраенных сапог старший лейтенант, словно бы поражаясь их ухоженности. «Не сумели». После войны мы неминуемо откроем для себя. Их, нераспознанных, гуляла по нашим контрразведывательным лугам столько, что случай с баронессой Валерией Лазовской всем нам очень скоро забудется. «И все же мы ее не распознали», — морщился, глядя на кончики своих сапог, теперь уже полковник. «Хотя обязаны были, в том числе и вы, капитан». Лично я, — вдруг заела Гродова, — распознал в ней то, что и намеревался распознать. Прекрасно сложенную, страстную женщину, достаточно хорошо образованную, с явными признаками врожденного аристократизма. Услышав это, старший лейтенант поначалу застыл с ручкой в руке, а затем выжидающий, словно бульдог давно заждавшейся команды хозяина, взглянул на полковника. Угрожающая улыбка, которую он, покачав головой, дескать, этот капитан совсем обнаглел и изобразил на своем лице, не сулила комбату ничего хорошего. Приблизительно то же самое, не ненаглей комбат сейчас не до опломба, вычитал он и в усталом взгляде начальника контрразведки базы. Однако вслух полковник произнес, то есть в течение тех нескольких непродолжительных встреч которые вы имели с известной вам Валерии Лазовской, у вас ни разу не появилось повода заподозрить, что перед вами вражеская лазутчица. Мы со старшим лейтенантом Космаковым правильно истолковали ваши слова, комбат». «Именно так все и было. Но ведь оказалось, что с капитаном Алтяну вы встречаетесь не впервые?» спросил теперь уже сам следователь. Если вам известно, что не впервые, то должны быть известны и обстоятельства, при которых мы встретились на румынском плацдарме. А ведь тогда вы отпустили плененного вами капитана Алтяну. Почему? Если бы я не дал слово офицера, что отпущу его и подчиненных его солдат с миром... Нам пришлось бы сначала сражаться против них на церковном подворье, затем штурмовать храм, куда румыны неминуемо отступили бы, и где уже было полно гражданских лиц, ищущих спасения под ликами святых. На это ушло бы не менее двух часов. К тому же я потерял бы не менее половины своего отряда, четко, жестко, «Словно каждый слог высекал из камня», – произносил бывший комендант румынского плацдарма. «К тому же не исключено, что противник получил бы подкрепление, в то время как мне получать подкрепление было ни от кого. Поэтому я и решил, нафига он мне нужен, этот офицер со своими мамалыжниками. Мне важно было получить очищенный от врага плацдарм, и я получил его. Сэкономил боеприпасы и время» и не потерял ни одного бойца, ни одного. «Да это все понятно, товарищ комбат!» Ухватился руками за край стола Космаков. «Вы пообещали румынам, выманили их, разоружили, но зачем было отпускать, особенно этого самого капитана?» Гродов приблизился к столу, уперся в него руками и несколько мгновений всматривался в глаза следователя. «Очевидно, вы не поняли меня, товарищ старший лейтенант. Я сказал, что подразделение капитана сдалось под мое слово офицера». «Данное вами врагу?» «Данное офицеру, противостоящей нам армии. Странные какие-то у вас понятия, товарищ капитан. Что в них странного?» «Старорежимные они, что ли? Это ваше слово ни к чему не обязывало вас». Вы спокойно могли переправить пленных на восточный берег, как переправляли остальных, или ввиду создавшихся на плацдарме условий расстрелять. Так поступили бы вы, старший лейтенант. Да, я поступил бы именно таким образом, спокойно подтвердил Космаков. Если бы это произошло в моем присутствии, я перед строем бойцов сорвал бы с вас знаки различия и тут же расстрелял, и можете не сомневаться, что поступил бы именно так. «Он действительно поступил бы именно так, старший лейтенант!» неожиданно вмешался в их разговор полковник. и «Я этого парня знаю. Но точно так же я уверен, что вы, старший лейтенант, не позволили бы себе отступить от данного слова. То, что только что было сказано вами, сказано в пылу полемики». Гродов не сомневался, что эта уверенность была высказана Бикетовым только для того, чтобы умиротворить следователя и погасить вспышку противостояния в самом ее зародыше. «Поэтому давайте успокоимся, товарищи офицеры, и вернемся к первичному предмету нашего разговора». «Вы правы, товарищ полковник», — смиренно признал Космаков, — Тоже понимавший, что наживать себе в стане контрразведки сразу двух таких врагов, нет никакого резона.